Форель ведь не нападет на лодку. И я перестроился, и предлагаю туристам рыболовные туры на озерах и реках нашего благословенного острова. Я вижу, твое отношение к наблюдению за китами не очень изменилось. А с чего бы ему измениться? Но я оставил вас в покое. — О, спасибо! — с сарказмом сказал Энвик. Но это очень кстати, что ты все еще находишься в состоянии войны отмщения за измученную природу. Расскажи мне в общих чертах о том, чем ты занимался на флоте. Грей Вольф в недоумении уставился на него. Ты и так все знаешь. Расскажи еще раз. Я был тренером. Мы натаскивали дельфинов для тактических выпадов. Где? В Сан-Диего? И там тоже. И тебя комиссовали из-за слабости сердечной мышцы или что-то вроде того, со всеми почестями. И именно так сказал Грей Вольф между двумя глотками. Неправда, Джек? «Тебя не комиссовали. Ты сам ушел». Грей Вольф оторвался от банки, осторожно поставил ее на стойку. «С чего ты взял?» «Как помечено в актах Space and Naval Warfare System Center San Diego», сказал Эннвик и стал прохаживаться по залу. «Чтобы ты знал, что я в курсе, ssc San Diego, наследник того органа, который назывался Navy Command Control and Ocean System Center, и тоже размещался в Сан-Диего. Финансирование шло через организацию, из которой вышло теперешнее US Nevis Mammal System. Каждый из этих центров так или иначе всплывает, как только читаешь об истории программ морских млекопитающих, и каждый имеет скрытую связь с рядом сомнительных экспериментов. Эннвек ненадолго замолк и потом решился на блеф. Эксперименты, которые проводились, Пойнт-Лома, там, где ты служил. Грейвольф неотрывно следил за шагающим из угла в угол Эннвеком. Для чего ты мне все это рассказываешь? Считается, что в Сан-Диего исследовались повадки, обучаемость, возможности приручения млекопитающих и так далее. Но больше всего военных интересовал мозг. Этот интерес отсылает нас в 60-е годы во время первого кризиса в Персидском заливе интерес вспыхнул заново. Ты в это время был там в звании лейтенанта и отвечал за две группы дельфинов, МК-6 и МК-7. Таких групп было четыре. Брови Грайвольфа сдвинулись. Во что там, в вашей комиссии, нет других забот? Ситуация в Европе, например. Следующим шагом в твоей карьере могло стать общее руководство всей программы, продолжал Эмилетт. А ты взял и все бросил. Я ничего не бросил. Они меня отбраковали. Энвик отрицательно покачал головой Джек. Я сейчас пользуюсь несколькими замечательными привилегиями. Благодаря им я имею доступ к ряду данных, надежность которых не подлежит сомнению. Ты ушел добровольно. Я хотел бы знать, почему. Он взял со стойки распечатку статьи из Earth Island и протянул ее... Грей-вольфу, который, мельком глянув, отложил листок. Надолго повисло молчание. Джек, тихо сказал Энновик, ты был прав. Я действительно рад тебя видеть, но мне нужна твоя помощь. Грейвольф смотрел в пол и молчал. Что ты тогда пережил? Почему-то ушел. Полуиндеец продолжал смотреть перед собой, потом потянулся и закинул руки за голову. Зачем тебе знать? Это поможет понять, что произошло с нашими китами. Это не ваши киты. Это не ваши дельфины. Нет тут ничего вашего. Ты хочешь знать, что с ними случилось? Они наносят ответный удар, Леон. Мы получили то, что нам давно причиталось. Больше они с нами не играют. Мы рассматривали их как свою собственность. Мы причиняли им страдания. Мы ими злоупотребляли. Мы таращились на них. Мы им, наконец, надоели. «Ты правда веришь, что они все это делают по своей воле?» Грейвольд тряхнул головой. «Меня больше не интересует, почему они это делают». «Уж слишком много мы ими интересовались. Я всего лишь хочу, Леон, чтобы их оставили в покое». «Джек!» — медленно произнес Энвик. «Их принуждают?» «Чушь! Кто еще? Их принуждают!» «У нас есть доказательства. Я не имею права рассказать тебе все, но мне нужна дополнительная информация». «Ты хотел избавить их от лишних мук? Так избавь же! Сейчас они претерпевают такие муки, каких ты и представить себе не можешь».